Глава 35. «С плитой ничего не случится», — заверил эксперт. «Так, готово». Фрекс, пэкс, квакс». «Все смотрят на мои руки». Миша взял нечто больше всего похожее на пуховку для пудры и одним движением стёр надпись о погребении Льва Павловича. «Ой!» — сплеснула руками Анастасия. «Прямо раз и пропала». «Отец жив!» буркнул Мирон. «Правильно, что ее смыли». «Теперь Энне Бенне Раба Квинтер Финтер Жаба», произнес эксперт и стал работать распылителем. Минут через пять на обелиске появилось упоминание о кончине старшего Краснова. «Ну и ну!» — покачала головой Анастасия. «Вы же только что удалили слова, а они опять тут, да еще в другом месте». Справа от изображения Дивии и Хорса. Я отделано удивилась. А только что были слева. Волшебство, прошептала Погодина. Он фокусник, возмутилась Полина. Обманщик. Мы видим надпись на камне, заметила Ада. Это не иллюзия. Это химия, дал объяснение Миша. Например, человек думает, что застирал пятно крови на ковре. Никто не догадается, что здесь лежал труп. А я приду, попшикаю из бутылочки и опля. Кровушка проявится, с краской также. Да, тут была надпись, ее стерли. Потом сделали другую в другом месте. Почему не там, где раньше? Видите, тут есть скол, а вокруг характерные потертости. Могу предположить, что человек стал смывать информацию о покойном. У него не было нужных средств, а старая краска плохо сходит. На помощь пришла железная мочалка. Это от нее остались мелкие царапины. Говорящий след — круговые линии. В конце концов удалось стереть почти все, но в одном месте краска не удалялась. Человек воспользовался ножом и оставил скол. Неизвестный решил не восстанавливать надпись на старом месте, потому что дефект помешал это сделать. «Кто это?» — закричала Полина. «Кому пришло в голову здесь хозяйничать?» «Зачем стирать надпись, а потом ее снова рисовать?» Изобразил удивление Никита. На мой взгляд, это бессмысленно. Ада, ты как психолог можешь дать объяснение? Дюдюня кашлянула. То, что тебе кажется бессмысленным для того, кто это проделал, наполнено смыслом. Могу лишь пофантазировать на эту тему. Ну, например, кому-то понадобился прах Краснова. «Боже!» – закричал Мирон, который понятия не имел о том, что наша команда разыгрывает спектакль. «Это просто безумие! Зачем воровать пепел? Господи!» «Я слышал, что из пепла можно сделать бриллиант», — сообщил Никита. «Есть такая технология. Обращаетесь в соответствующую фирму, отдаете им урну и через некоторое время получаете колечко с камнем. А ваш покойник теперь будет всегда с вами на руке». «Ужас!» — ахнула Анастасия Романовна. «До «Да чего только люди не додумались!» «Кошмар!» подпрыгнула Полина. «Ужасная идея! Место мертвеца в могиле!» «Нет-нет!» затряс головой Мирон. «Нет! А О чем прахе вы ведете речь?» «Остается одно!» — повысила голос Ада. «Надо посмотреть, что находится в земле!» «Никогда!» — топнула ногой Полина. «Почему?» — осведомился Миша. «Мы работаем очень аккуратно!» «Там урны...» запаниковала Ковалева. «Их нельзя тревожить». «Если я не ошибаюсь, на каждом погребальном сосуде есть табличка. Мы поймем, где кто». «Нет, нет, нет», — стонала Полина. «Уйдите. Тревожить покойных грех. На ваши головы пойдет гнев всех славянских богов. Вы лишитесь счастья навсегда. Умрете через неделю после вскрытия могилы». «Прекрати», — велела Анастасия. «Надо понять, что произошло на кладбище. Неприятная история. У вас есть лопаты?» «Сейчас принесу», — пообещал Миша и ушел. Я обратилась к Погодиной. «Вы знали, что Зельда привезла прах мужа?» «Конечно», — подтвердила Анастасия. «Видели, как она закапывала урну?» «Нет», — ответила Погодина. «Это дело давнее. В то время я активно читала лекции, могла уехать на весь день, а то и на пару суток из деревни. Получала приглашение из Питера, Владимира, Рязани, Нижнего Новгорода. Зарабатывала прилично. Вернулась из очередной командировки, А Полина сказала. «Зельда нас посетила, у нее умер муж. Поля помнишь?» «Нет», — пробурчала Ковалева. «Это не вчера случилось». «Ну что ты?» — укорила ее Погодина. «Ты сообщила мне, как Зеля плакала, просила подхоронить урну к доте. Ты ей дала лопатку». А, протянула Полина. Верно. Значит, вы сам процесс захоронения урны в землю не наблюдали? Подытожила Ада. Только сделали надпись, указали годы жизни покойного, учились каллиграфии, поэтому красиво выводите буквы. А я? Попятилась Анастасия. У меня почерк, который в народе именуется «курица лапой. А вот Полина, та на самом деле брала уроки каллиграфии. Ада повернулась к Ковалевой. «А вы нам говорили обратное?» «Когда я вернулась из поездки, уже все было сделано», — добавила Погодина. Поля извинилась, что самостоятельно решение приняла, а я ее похвалила. «А вот лопатки», — возвестил Миша, подходя к могиле. Начнем? Все мужчины, кроме Коробкова, начали копать землю. Димон снимал все на видео. «Варварство!» Ныла Ковалёва. «Это отвратительно!» «Я что-то нашёл», нашел, сказал Никита. Не глубоко закопано». «Останавливаемся», — скомандовал Миша, надел перчатки, осторожно вынул погребальный контейнер и сказал. тяжелый однако, будто камнями набит. Не впервые вижу урну для пепла. Ее вес зависит от материала, из которого сделали вазу. Керамика, стекло, камень, металл. Обычно люди приобретают урну, оформляя документы в крематории». Прямо там на месте берут. Большого выбора у них нет. Странно, что родня заботится о гробе. Его ведь сожгут и не переживает по поводу сосуда, которому предстоит в нише долго стоять. Но сейчас у меня в руках необычный экземпляр. Типа железный сундук. Оригинальный дизайн. Урны обычно похожи на вазы. Протянул Иван. Только с крышкой. А тут рундук. И не маленький размером с чемодан. Миша потряс сундук. А внутренний пепел. Содержимое гремит и звенит. «Мне плохо», – пробормотала Полина. «Пойду домой». «Но-но-но», – пролепетала Анастасия. «Это же голова кружится. Не верю своим глазам. Господа, я вернусь в дом, надо срочно принять лекарство. Полина, останься с гостями». «А вам плохо?» – спросил Иван. «Давайте провожу». «Нет», – отрезала Погодина. «Спасибо. Вы очень любезны». Но «Мне надо минут десять-пятнадцать побыть одной. Все хорошо. Вы пока наведите здесь порядок, подышите свежим воздухом и возвращайтесь выпьем чаю». Анастасия развернулась и убежала. «Она очень нервничает», — схлипнула Ковалева. «Всегда запирается в своей комнате, если что-то случилось. Честное слово, я не знаю, откуда в могиле сундук. Впервые его вижу». «Надо его закопать», — начал Никита. «Правильно». обрадовалась Полина. «Суньте его в яму и забросайте землей». «Нет, находку надо унести в дом», возразил Иван Никифорович. «А яму в могиле следует зарыть». Минут через пятнадцать мы вошли в дом и снова обосновались в зале для экскурсантов. «Вы непростые посетители», только сейчас догадалась Полина. «Верно», подтвердила Ада. «Мы пытаемся выяснить, кто лишил жизни Зельду». «Она умерла», возразила Полина, «от сердечной болезни». «Лев Павлович лежит в больнице», уточнила я. «Он почувствовал себя плохо, потому что его заподозрили в убийстве жены». «Чушь», гаркнул Мирон, «все устроила гадина Анжелика». Бахметьева так отблагодарила маму за то, что та ее не бросила, а взяла в свою семью. «Полина», перебил его Димон, «сходите, посмотрите, как себя чувствует Анастасия». Ковалева вскочила. «Да, следовало бы самой догадаться. Сейчас побегу, только чай всем сделаю, пока за Анастасией Романовной схожу. Он заварится». Полина направилась к столику. «Ой, хозяйка сама чай приготовила. Она такая внимательная». «Где руки помыть можно?» спросил Никита. «В прихожей есть маленькая дверца», объяснила Полина. «На ней картинка, писающий мальчик». «Оригинально». «Не избита. До сих пор ни у кого такой не видел». Съязвил детектив. Я провожу вас, сказала Полина. Что вы думаете? Спросил Иван Никифорович, когда Никита и Ковалева удалились. У нас те же мысли, что и у тебя, ответила я и направилась к чайнику. Кто хочет чаю? Когда в зал вернулись Погодина и Ковалева, Никита уже сидел за столом вместе с нами. Простите, смущенно произнесла я. Мы очень замерзли. Я похозяйничала без спросу, налила всем чаю. У вас большой заварник, в нем осталось больше половины. А вам налить? Да, попросила Полина. Мне пока не надо, отказалась Погодина. Анастасия Романовна, почему вас так расстроил сундучок? спросил Иван. Погодина опустила голову. Можно попросить Мирона выйти? Не хотите угостить меня чаем? обиделся Краснов. Я противен вам? Конечно, нет, возразила Погодина. Но вам лучше не слышать мой рассказ. У меня одни предположения, догадки, вы можете обидеться. Говорите, остановил Погодину наш клиент. Я не девочка, чтобы губу дуть. Хватит вокруг да около ходить.